Иногда судьба хранит человека наперекор даже его собственной дури, иногда балует и лелеет, иногда бывает неласково, а иногда засовывает в такую именно туда. Наша жизнь полна разных случайностей, как комичных, радостных и положительных, так и трагичных, и сам человек, казалось бы, не способен повлиять на них или предотвратить каким-либо образом. В тот день Глаша задержалась на работе дольше обычного, засидевшись за срочной экспертизой. Когда долго находишься в одном, да еще и напряженном положении, спина устает, шеи и плечи не имеют. Потому, собравшись домой, Аглая сделала несколько движений упражнений на растяжку застоявшихся мышц и дала себе установку. Ничего, сейчас пройдется до метро быстрым шагом, хоть немного разомнется. Ювелирный салон, в котором она работала, располагался на одном из самых оживленных центральных проспектов в квартале от станции метро. Обычно на работу и с работы Глаша с удовольствием проходила этот квартал бодренько, пешочком, вместо небольшой разминки. Работа-то сидячая, сосредоточенная, а двигаться надо. Вот и в тот вечер, попрощавшись с охранниками, она вышла из салона, повернула направо и двинулась к метро. Но, проходя мимо остановки, находившейся в шагах в 20 от ювелирного, Аглая обратила внимание, что люди на ней именно в этот момент дружненько так скучковались поближе к проезжей части. Глаша обернулась, посмотрела на проспект и заметила автобус метрах в пятистах, наверное, от остановки. Почему в тот момент она поддалась какому-то внезапному порыву, приняв спонтанное решение проехать одну остановку до метро, а не идти пешком, как намеревалась, аглая так и не смогла себе объяснить. Она не любила автобусы, и за время работы в этом салоне всего лишь несколько раз пользовалась общественным транспортом, когда плохо себя чувствовала, и когда была ужасная погода, ливень или сильная метель. Вот с чего ее потащила на тот автобус в тот день, необъяснимо. Но она заторопилась вдруг, заспешила присоединиться к людям, стоявшим слева от корпуса остановки, у самого края тортуара. Может, потому что Глаша не смотрела на подъезжающий автобус, а думала, как бы ей половчей протолкнуться в автобусную дверь, она не успела осмыслить раздавшийся вдруг панический вопль толпы, шарахнувшейся назад, и одновременно резкий, визжащий приближающийся звук и сразу почувствовала удар в левый бок настолько чудовищной силы что ее подкинула вверх и отшвырнула вперед страшно шваркнув спиной обо что- то ребристое и твердое аглая потеряла сознание а пришла в себя от ощущения дикой боли которая буквально раздирала все ее тело она открыла глаза и обнаружила что полу лежит на асфальте головой и плечами опираясь на что-то твердое почему то она могла смотреть только одним глазом И вот этим самым зрячим глазом первое, что разглядела, — девушку, голова которой лежала у Аглая на животе. Девушка смотрела на Глашу обезумевшими от страха глазами, беззвучно раскрывая и закрывая рот, пытаясь что-то сказать. И густая, казавшаяся черной в темных волосах кровь, текла по ее голове, расползаясь красным пятном по светлому пальто Аглая. В следующее мгновение слух вернулся к Глаше, Словно открылся какой-то клапан к ее голове, до этого перекрывавший все звуки, и на нее обрушилась дикая какофония, шквал звуков с болью ввинчиваясь в виски, в мозг. Кто-то страшно, надрывно орал на одной высокой ноте, кто-то истерично плакал и стонал, а кто-то громко кричал что-то непонятное. И страшный, тошнотворный металлический запах крови, смешанный с резкими запахами бензина и гари, казалось, переполнил все пространство вокруг, перекрыл возможность нормально дышать, забив нос и горло, будто смертельный густой туман. Девушка все смотрела на Глашу, уже не пытаясь открывать рот, чтобы вытолкнуть из себя беззвучные слова, и из ее серых глаз уходила жизнь. Странным вывертом сознания Аглая понимала, чувствовала со всей определенностью, что девушка не теряет сознание, а именно умирает, уходит, совсем и безвозвратно. И в тот краткий миг, когда она выдохнула в последний раз, и глаза ее будто остекленели, лишившись души, Аглая увидела странное, как еле различимый светлый туманный сгусток отделился от неподвижного тела, внезапно придвинулся совсем близко к Глаше, и она различила светлую улыбку девушки, которой, наконец, удалось произнести слова, а Глаше удалось их услышать. Все у тебя будет хорошо, ты справишься», прошептали в голове. Лицо девушки начало истончаться и исчезать, и где-то совсем на грани слышимости и периферии сознания Аглая уловила: То, что ты можешь создавать, очень красиво. Смотри! И сознание Аглая затопило светом из креста слепящей цветовой гаммы, переливающейся. Прозрачный и легкий, насыщенный изумрудный, более тяжелый и яркий, алый, светло-желтый, слоистый, как слюда и слепая зелень и салатный блик, насыщенный сапфир, и жемчужная нежность. Все эти субстанции словно плавали, перемещаясь и меняясь местами в потоке, состоящем из золотых и серебряных струй, переплетающихся между собой. И было это великолепное, ослепительное зрелище, невероятной красоты и какой-то поразительной возвышенности. Очнулась она на койке в реанимационной палате, все еще ощущая радостный восторг от того завораживающего света. Доченька! Совсем близко оказалось встревоженное лицо мамы, которая смотрела на Глашу полными боли и непролитых слез глазами. — Ты очнулась. — Что со мной, мам? — проскрежетала каким-то чужим, шершавым голосом Аглая. — Главное, ты жива и пришла в себя, а все остальное — ерунда, — сказала Валерия Максимовна и принялась гладить дочь по голове. — Ерунда? — переспросила Глаша недоверчиво. — Ерунда, — твердо заверила мама. — Да нет, мама, конечно, была права. Главная Аглая живая пришла в себя, а не сползла в кому и даже не повредилась рассудком. Да, у нее страшные повреждения, ушибы, переломы, сотрясения мозга, травмы и порезы разной степени тяжести, но все это поправимо, несмертельно и исцеляется. Дай только время, кроме одного момента, сильного ушиба и повреждения позвоночника. Нет, доктора не выносили Аглая окончательный приговор, приковывающие ее навсегда к инвалидному креслу, а давали пусть робкую, но надежду. Существует-таки вероятность, что она встанет на ноги, снова начнет ходить и жить нормальной, полноценной жизнью, поскольку тяжелого перелома, смещения позвонков и разрыва костного мозга каким-то чудом не случилось. Но это только вероятность, и даже не процентная, Но и не нулевая. И она была, это главное. А пока? Пока Глаша оказалась в инвалидном кресле, без реальных и понятных а скорее туманных и неопределенных перспектив оказаться в 27 лет в инвалидном кресле это знаете сильно бьет по психике тихо делилась шагиным откровениями оглая словно неосознанно пыталась силой слов и эмоций притушить те свои былые страхи душившие ее отчаянное бессилие хочешь не хочешь а пришлось пройти по полной программе те пять пресловутых ступеней принятия неизбежного отрицание, гнев Торг с судьбой, уныние. Слава богу, в депрессию я не скатилась. Ну и смирение, само собой. За пару месяцев до той автомобильной катастрофы у нас легла бабушка Полина. Родителям, да и мне, братьям, невестке. Всем было очень тяжело. Бабушка уходила, и мы все это понимали. А тут еще трагедия со мной и бесконечные больницы, операции, реабилитационные центры. И как итог, я оказалась прикована к инвалидной коляске без каких-то ясных перспектив на исцеление. «А что случилось на той остановке?» Так же тихо, как Аглая, спросил Шагин. «Как обычно у нас происходит, сделанным безразличием, пожало плечами Аглая. Крутой мажорчик рассекал на своей бесценной тачке, играя в шашечки на скорости больше 120 километров. Задел по касательной машину на встречном потоке, его автомобиль закрутило и отбросило. Он проскочил перед самым носом автобуса, протаранил нашу остановку, раскидав людей, как кегли. Пятеро погибли на месте. Еще двое умерли в больнице, а шесть человек выжили, но кое-кто остался инвалидом. Его же еще и развернуло на остановке. От того и получилось столько жертв. Четыре года назад, уточнил Шагин, задумавшись и не дожидаясь ответа, кивнул, Я помню этот случай. Он громкий, резонансный был. Виновника посадили и на очень приличный срок. Мне все равно, призналась равнодушно Аглая. Я не присутствовала на суде и вообще не интересовалась судьбой этого человека. И родная их попросила вычеркнуть из мыслей «не обсуждать, не думать и не вспоминать об этом преступнике, как будто его нет». Слишком большая эмоциональная и душевная нагрузка в тот момент и так упала на семью, чтобы тратиться еще и на ненависть, злобу, желание справедливости. Родные со мной согласились. Не до урода этого было совсем. Бабушка умирала. А в отношении моих перспектив врачи бессильно разводили руками. Так что для нас весь тот судебный процесс прошел мимо, совершенно неинтересно и не неактуально для нашей семьи. «Но вы все же поднялись и ходите», — порадовался этому факту Шагин. «Хожу и практически здорово», — улыбнулась немного печально в ответ Аглая. «Просто так получилось, что в один удивительный момент я вдруг четко осознала, что моя жизнь и мое здоровье зависят только от меня самой. И, как всегда, мне помогла осмыслить эту простую истину моя бабушка». Это был последний драгоценный дар от нее, сверкнув предательски подкатившими слезами, сказала Глаша. Пробыв больше месяца в очередном реабилитационном центре и пройдя по новой все этапы очередного обследования, Аглая предстала перед консилиумом докторов. Тяжко повздыхав, они сообщили, что позитивных подвижек и улучшений ее состояния не видят. И это очень, очень не good, потому как бла-бла-бла. Короче, ходить в ближайшее время Аглая не будет. И под ближайшим временем, судя по кислым лицам врачей, они имели в виду лет этак 50, наверное. Впадать в очередное уныние, тоску и отчаяние от столь жесткого приговора у Аглая не имелось никакой возможности, потому что бабушка Полина была совсем плоха. Как сказал лечащий врач бабули, ей оставалось совсем недолго, считанные дни, недели, даже не месяц. Практически целыми днями Аглая сидела на своей коляске рядом с кроватью бабули и держала ту за руку. Полина Степановна находилась в полном разуме, не бредила и все прекрасно понимала, до последней секунды оставаясь такой же мудрой, рассудительной и спокойной, как всегда. Когда бабушка приходила в себя, выныривая из бессознательного тревожного сна или болезненного забытья от слабости, они разговаривали, вспоминали смешные истории из детства Аглая, Лешки, маленького Васечки, двоюродных брата и сестрой, запоминающиеся случаи, что вошли в семейные легенды. Иногда бабуля делилась короткими рассказами о своей жизни. Глаша старалась при бабушке придерживаться легкого, чуть ностальгического тона разговора. Где-то со смешком, иронией и юмором, где-то с тенью печали по ушедшему светлому и счастливому времени. И ни словом, ни намеком, ни выражением лица не касалась и старательно избегала тяжелых и безысходных тем, в том числе и о своей инвалидности». Внучка постоянно держала бабулю за руку, и однажды Полина Степановна накрыла ее ладонь своей, под пергаментной прозрачной кожей которой проступали беззащитные вены, и сказала, глядя внучке в глаза, «Глашенька, детка, ты не печалься, что я уйду. Это правильный, естественный ход и течение жизни, поэтому отпусти меня, светло, без душевной боли. Ведь жизнь, Глаш, — это всегда устремление к достижению какой-то новой вершины». Радость от побед и преодоление трудностей, увлечение новыми познаниями, будь это интересная книга, прекрасная музыка или общение с замечательными людьми. А у меня уже нет никаких желаний, ничего меня уже особо не радует и не захватывает мое воображение, нет ни сбывшихся мечтаний, и совсем нет никаких устремлений, потому что я уже прожила прекрасную, наполненную сильными чувствами, эмоциями, и любовью жизнь, и все в ней испытала. А вот ты, Глаша, бабуль! попросила непонятно о чем, еле сдерживая рвущиеся слезы Аглая. «Послушай, детка», — перебила ее бабушка, — «жизнь — это дерзновение помыслов. Каждый человек наделен какими-то умениями, талантами и мечтами. Разница лишь в том, что одним хватает той самой дерзости жить, двигаться вперед, преодолевая все преграды, совершать ошибки, учиться на них, становясь сильнее и мудрее, и снова двигаться дальше, а другие прячутся за отличным оправданием». «Не могу, от меня это не зависит, обстоятельства сильнее моих возможностей». «Так вот, Аглая», — добавила строгости своему тону бабушка Полина, «ничто не сильнее тебя, потому что человек сам создает обстоятельства и сам выстраивает свою жизнь. Выстрой свою жизнь так, как ты хотела, в самых дерзких своих мечтах, и ничего не бойся. Я знаю, что ты встанешь и будешь ходить, но даже если этого не произойдёт, Это всего лишь одно из обстоятельств, которому просто следует приспособиться, но совсем не вся твоя жизнь». Через два дня после этого разговора Полина Степановна умерла. На девятый день ухода любимой бабушки вся семья, как положено по обычаям и ритуальным правилам, поехала на кладбище навестить усопшую и помянуть ее рядом с могилой. Прикинув и посовещавшись, родные решили, что проехать на инвалидной коляске под непрекращающимся второй день дождем по кладбищенском узким — Безнадежно раскисшим дорожкам между могилами не будет никакой возможности, и Аглая осталась дома. Закутавшись в два пледа, она сидела на веранде и наблюдала, как поливает все вокруг затяжной дождь, шурша и постукивая ленивыми каплями по крышам и не успевшим опасть листьям, и думала о бабуле. И внезапно ее словно прострелила, поразившей мыслью, каким-то невероятным внутренним озарением. А что, собственно, такого с ней? и Зориной случилось, что она перестала жить. Почему она настолько сосредоточилась на своей травме и на инвалидном кресле, отдавая этому вопросу всю себя без остатка? Ну, травма, да, случилась с ней такая беда, и что? Но она не парализована, не лежит в кровати без возможности шевельнуть ни рукой, ни ногой, она не находится в состоянии овоща, у нее не ампутированы конечности и не тяжелая контузия. Сколько разных людей со страшными травмами она видела в больницах и реабилитационных центрах, через которые прошла. А сколько молодых людей, потерявших руки-ноги, получили протезы и начали жить заново, поставив перед собой новые цели без нытья и уныния на реальном позитиве. А она что? Она что, собирается вот так сидеть и всю оставшуюся жизнь себя жалеть? Это было так неожиданно, как какое-то откровение сверху. Погрузившись в воспоминания, продолжала свой рассказ Оглая тихим доверительным голосом. Именно тогда, на девятый день бабушкиной смерти, на стылой веранде, во мне что-то перевернулось, и словно жизнь началась, пусть не заново, но какая-то измененная, новая и сильная, будто что-то сверху направило и подтолкнуло меня. Наверное, бабуля, усмехнулась как-то очень светло Глаша. Не знаю, но только в тот момент я так отчетливо увидела и осознала все, что произошло со мной. И то состояние, в котором я залипла на все эти семь месяцев, осознала так, как, наверное, вообще никогда раньше не понимала и не осознавала свою жизнь и ее обстоятельства. Иногда самое лучшее, что мы можем себе помочь и что можем сделать, это перестать себя жалеть и оплакивать потерянные возможности и потерянную хорошую жизнь. Да, согласился с ней Игорь. Только для того, чтобы перестать себя жалеть и оплакивать потерянные возможности, Нужны серьезный характер, воля и сильная мотивация. «Думаю, что в тот момент у меня этого добра было в избытке», — рассмеялась задорно Аглая. «Я словно очнулась и просто загорелась желанием и стремлением немедленно заняться своим делом. У меня руки и мозг чесались. Так мне хотелось окунуться в создание какого-нибудь нового изделия». Аглая еле дотерпела до вечера в тот день, ожидая, когда закончатся поминки и уедут те немногие гости, которые приходили помянуть Полину Степановну. А семья, наконец, своим узким кругом соберется в большой гостиной, чтобы еще раз вспомнить бабулю, посидеть и пообщаться перед сном. Вот тогда она и огорошила родных. «Пап, мам, я тут подумала и, честно говоря, не поняла. А чего я сижу, собственно?» — начала свою сумбурную речь Оглая. Папа с мамой и Лешкой обменялись быстрыми, многозначительными тревожными взглядами, и Валерия Максимовна, стараясь говорить очень осторожно, тщательно подбирая слова, как будто... На минном поле принялась успокаивать Глашу. «Доченька, мы все верим, что ты обязательно встанешь и снова начнешь ходить. Причём тут встану я или нет?» Полностью захваченная своими мыслями и открытиями, недоуменно посмотрела на маму Аглая. «Я вообще не про это». Папа с мамой и Лёшкой снова быстренько обменялись взглядами, на сей раз удивленно настороженными. «Я сама себя спрашиваю иди выдаюсь: почему я просто сижу и до сих пор не занимаюсь своим любимым делом?» Теперь взгляд Глаша стал воинственно вопросительным. Глашуня, ты про что? улыбнулся Васька, посмотрев на растерянные лица родных. Я про то, что надо срочно переделать мое рабочее место, приспособив его под коляску. А Глая улыбнулась, потрясенной столь сильным заявлением родне, и внесла разъяснение. Я хочу как можно скорее заняться своим ювелирным делом. Вы мне поможете? На какие-то мгновения повисла абсолютная тишина, которую нарушил Сергей Валентинович. Прохрипев севшим от нахлынувших эмоций голосом. Конечно, поможем, Глашуня, и еле удержался от слезы, прохрипев догонку. Ну а как же? И я помогу, рассмеялся Васька, кидаясь обниматься к сестре. И этот его выкрик и смех словно прорвали какую-то мощную плотину. Все принялись что-то радостно, громко, на подъеме обсуждать, обнимать, целовать оглаю, а она смеялась сквозь текущие по щекам радостные слезы, целовала и обнимала всех в ответ и маму с папой и братьев, и невестку Василису, и маленького Артемочку, забравшегося к ней на колени. И только в тот момент она в полной мере осознала, в каком тяжелом, бесконечном напряжении и мобилизации всех душевных сил находились ее родные люди со дня той клятой аварии, искалечившей ее, и как оберегали, как переживали за нее. Я настолько уперлась в своем желании, и так загорелась идеей как можно скорее окунуться в творческий процесс — что даже если бы мне не помогали родные, я бы все равно реализовала это стремление и пробила бы свою идею обязательно, как, не знаю, как черепаха», усмехнулась заразительно Аглая, подобрав определение той своей устремлённости. «Знаете, черепахи смотрят только вперёд, и хоть двигаются медленно, но способны пройти огромное расстояние, преодолевая все препятствия, двигаясь к своей цели. Понятно и безусловно, что без мощной поддержки семьи Без их всесторонней помощи я в настолько короткие сроки не смогла бы реализовать свою мечту и добиться быстрых и мощных результатов. У Аглая дома и до этого был организован рабочий уголок, который ей выделили в большой мужской мастерской отца и братьев на цокольном этаже. Но всего за неделю Сергею Валентиновичу удалось сделать проект и воплотить его в жизнь при помощи рабочих его фирмы. Для Аглая сделали отдельную мини-мастерскую — приспособленную под удобство колясочника. А когда Глаша торжественно приняла сданный объект, то была потрясена не только прекрасным устройством ее нового рабочего места, но и подарком от любимого папеньки. Еще один нужный и важный для ее деятельности станок красовался на отдельном небольшом верстачке, посверкивая краской на бочках. Папа же помог и подсказал Аглае, как и где лучше и удобнее оформить документы индивидуального предпринимателя — для официального открытия своего предприятия и нанимал специальную машину для перевозки колясочников, чтобы доставлять Аглаю в необходимые учреждения. А уж с получением первых заказов родня вообще расстаралась вовсю. Мама с двумя своими подругами, по совместительству с женами, папиных друзей партнеров практически родственников и уж точно самых близких друзей, создали и отпечатали в типографии потрясающий каталог всех изделий, когда-либо сотворенных Аглаи. Очень классный получился, с великолепным разрешением и детализацией фотографий. И женщины принялись показывать каталог, рекламируя авторы изделий, всем своим знакомым, друзьям и коллегам. Брат Лёша с женой Василисой занимались такой же рекламой на своих работах, да еще и специальные буклетики раздавали. А Василий тот вообще привел к сестре первых клиентов, причем целый табунок, своих друзей-одноклассников, ужасно шумных, раскрепощённых, и невероятно энергичных 12-летних подростков. Вася учился в специализированной языковой гимназии, где углублённо изучали английский и испанский языки, а французский и китайский уже по желанию. Вася выучить китайский желал лет так с восьми, и к своим двенадцати вполне прилично мог на нем изъясняться. Вот Аглая иногда и делала для любимого младшего брата всякие затейливые поделки из полудрагоценных и искусственных камней, Брелоки, подвески на кожаном шнурке, браслетики и даже крупные заклепки с китайской атрибутикой на его школьный рюкзак. Дракончики, рыба, карп, пагоды, разные символы и иероглифы. Ваське невероятно нравилось. Он страшно гордился сестрой и таким вот своим индивидуальным стилем. Вот братикой толкнул идею среди одноклассников типа: "А вы такой, как у меня, хотите?" Друзья-приятели и присоединившиеся к ним некоторые ученики захотели. Причем очень как-то горячо и сразу. А Васька, чтобы закрепить их горячее желание, раздал всем буклетики, мол, родителям своим покажете и цены озвучьте. На день рождения отличный подарок. А потом и вовсе заделался реальным промоутером сестры, раздавая в гимназии буклеты, а каталоги с работами Аглаи показывал учителям, заинтересовав тех отличной, подкупающей оригинальностью идей, подарков родным и близким, выполненных в единичном авторском экземпляре. Из всей этой раскинутой родственниками и близкими друзьями семьи сети, да еще рекламы в интернете и на маркетплейсе, что дала сама Глаша, потихоньку начали стекаться ручейки первых заказов и достаточно быстро превратились в хорошую такую полноводную речку. Ну а дальше дело оставалось только за талантом и работоспособностью самой Аглаи и качественной рекламной кампании, которую взялся осуществлять очень толковый парнишка, нанятый Глашей. Был еще один непростой и спорный момент в становлении Аглая как частного предпринимателя. Она наотрез отказалась брать у родителей деньги на свое дело. «Вы мне и так невероятно, колоссально помогли», — приводила Глаша тщательно продуманные ею аргументы. «Я ведь знаю реальную сумму, которую вы угрохали на мое лечение, на все эти реабилитационные центры, на специалистов, на коляску и...» «Да на все! заводила она саму себя, поддаваясь нахлынувшим эмоциям. «Да к тому же...» Вот уже целый год вы полностью содержите меня. Это нормально, дочь, пытался настоять на своём мнении Сергей Валентинович. Наверное, да, нормально, продолжала Аглая свое выступление. Когда это касается здоровья родных и близких. Но я больше не больна. Я просто человек в инвалидной коляске, и все. Я здорова. Я владею прекрасной профессией, вполне способна обеспечивать себя и прилично зарабатывать. И заметив, что отец собирается снова возразить, поспешила объяснить главное: «Поймите, для меня очень важно самой с нуля начать и поднять свое дело. Справиться, понимаете? Хотя бы финансово. Потому что то, что вы уже сделали, для меня бесценно. Я возьму целевой кредит, закуплю камни и материал. Благодаря вам не требуется создавать мастерскую, арендовать помещение и приобретать станки». И уговорила таки. Настояла на своем. Правда, папенька на своем тоже умудрился настоять, добившись единственной уступки. Дочь будет кредитоваться в его предприятии, тем более в уставе их с друзьями фирмы, предусмотренной, в числе прочего, и художественной работы. Но все по-честному и по-взрослому. Кредит оформляется официально, с ежемесячной выплатой процентов и пенемой за просрочку. все как у больших девочек. «Слушайте, ну круто!» — похвалил с большой долей восхищения Шагин и поинтересовался. «Ну а как вы встали-то? Как справились с травмой?» «А знаете, интересно так получилось», — поделилась ощущениями Аглая. Вот как только мой пострадавший позвоночник перестал бы для меня самой большой проблемой, затмевая всю остальную жизнь, как только я отодвинула куда-то очень далеко мысли о нем, погрузившись полностью в свою работу и всякие официальные формальности, документы и дела, так практически через полгода и встала с кресла. Все удивительно вышло. Вдруг неожиданно нашлось место для меня у одного гениального реабилитолога, которому вообще невозможно попасть, настолько он востребован. Он занялся мной по своей методике и дал комплекс авторских упражнений, по которым я занималась. А еще я начала серьезно качать спину. И как-то так, шаг за шагом, не перегружая голову ожиданием немедленного результата и безудержной надежды, просто тупо, упорно проходила все этапы и занималась, ну, пожала оглая плечами, как обыденной, каждодневной, рутинной работой, как та же черепаха, и встала. Конечно, потом был долгий, непростой путь к полному восстановлению. Все те же постоянные занятия. Конечно, у меня много ограничений и осторожности в жизни, целый список видов спорта, которыми запрещено заниматься, например, кататься на лошадях, к чему я, честно говоря, никогда и не стремилась. А вот запрет на катание на лыжах и сноуборде мне ужасно жалко, я это дело очень любила. Пришлось перенести несколько неприятных пластических операций, избавляясь от больших некрасивых шрамов, и, видимо, всю оставшуюся жизнь Предстоит три раза в неделю ходить в спортзал и качать мышцы спины, как я делаю вот уже скоро третий год. Но во всем остальном я полностью вернулась к обычной жизни, разулыбавшись, похвалилась своей победой Аглая, посмотрев в глаза мужчине. А когда встретила его задумчивый и очень специфичный взгляд, улыбка медленно-медленно будто тая стекла с ее лица. Он так на нее смотрел, таким взглядом, от которого Аглаю обдала жаром и кинула возноб, и снова обдала, как кипятком, вызывая весьма конкретный огонь сексуального возбуждения. «Не надо на меня так смотреть», — не в силах отвести от мужчины глаз, распорядилась чуть охрипшим от эмоций голосом Глаша. «Как?» — улыбнулся, ну, очень эротично этот змей-искуситель-обворожитель одним уголком губ. «Послушайте, Игорь», — хрипловато-напористо принялась объяснять Аглая и кашлянула стараясь избавиться от предательской хрипотцы. Высокий рост у мужчины — моя девичья слабость. А вы мало того, что высокий, к тому же обладаете исключительной мужской статьей, умом и привлекательностью, то есть имейте весь набор качеств, убойных для любой женщины. И вы отлично это знаете. А еще лучше умеете всем этим добром пользоваться. Осознанно или нет, но вы постоянно поддавливаете своей харизмой. Я бы попросила вас не играть на моих слабостях и на... как их там... — усмехнулась Аглая, кое-как усмирив, предательские жары и огни в грудях. — На потаенных струнах души, вот, — вспомнила она. — Должен ответно признаться вам, Аглая, — усмехнулся Шагин, с каким-то особым удовольствием вступая в игру обмен признаниями, что, как и вы, испытываю большую слабость к высоким статным женщинам. А если женщина к тому же умна и обладает прекрасным чувством юмора, то начинают трепетать все потаенные струны и моей души. Вернул он Оглая ее выражение. «Придется вам как-то с этим справляться, Игорь Борисович», посоветовала ему весело Аглая, «и не смущать девушку». «Придется», — начал фразу Шагин, но не закончил, прерванный вызовом сотового телефона, лежавшего возле него на столе. Посмотрел на экран, вздохнул безнадежно и закончил предложение. «И, кажется, я знаю один действенный способ справляться с этой напастью». Он показал девушке смартфон и, извинившись, ответил. «Слушаю». Игорь возвращался в подмосковный город, в котором, можно сказать, практически поселился, по крайней мере, пока. Большую часть времени он проводил на основном производственном комплексе, а не в московском офисе корпорации. Сидя на заднем сиденье служебной машины, он тихонько улыбался, снова думая, размышляя о девушке Оглае. Понятно, что она о многом умолчала и многое оставила за скобками, поведав свою историю в сжатом, конспективном варианте, не вдаваясь в подробности и детали. Но Шагин отлично понимал, о чем она не стала упоминать и что именно осталось за рамками ее рассказа, представленного в красивой обертке легкого ироничного повествования. Бесспорно, столь мощная поддержка семьи — это огромный плюс и мощнейший стимул для любого начинающего собственное дело человека. Известно же, что для большинства людей работает принцип «когда на планы нет денег, они так и остаются планами». И лишь единицы по-настоящему упорных и увлеченных своим делом людей — готовы преодолевать и это препятствие. Да, о таких стартовых условиях, которые сложились у девушки Аглаи, подавляющее большинство предпринимателей могут только мечтать. Только вот есть одно «но». Она же не блогером заделалась, которому требуются минимальные затраты, чтобы начать дело, и даже не обязательно иметь хоть какое-то образование. И не «спа, какое открыла или «салон красоты», куда можно загонять всех близких, друзей, знакомых и их знакомых, создав из тех клиентский костяк, И достаточно долго держаться на связях этой базы, куда нарастут дальнейшими клиенты со стороны. Шагин достаточно хорошо ориентировался в проблемах ювелирного производства и сбыта. Будучи адвокатом, он как-то вел дело одного клиента, владеющего несколькими ювелирными салонами и мастерской, в которой работали ювелиры. И, по ходу дела Игорю пришлось основательно погрузиться в подробное и довольно глубокое изучение этого вопроса во всех его аспектах. Традиционное ювелирное искусство считалось делом и прерогативой исключительно мужчин, и не без основания. По большому счету, в основе этой профессии лежит ремесло, и ремесло весьма непростое. Мастер-ювелир работает на точильных, сверлильных и шлифовальных станках. Пусть они специальные, небольшие, но это-таки станки. А еще он плавит в тигле металл, работает с паяльником, с особыми химическими припоями и кислотами, с лупами и микроскопами, и все это под очень ярким светом, и так далее, и так далее. То есть это сложное, весьма опасное и вредное производство, где разлетается разная полевая субстанция, присутствуют вредные химические испарения, окаленные оксиды. К тому же бывают моменты, когда требуется приложить и физические усилия, а от постоянного яркого света и использования увеличительных линз портятся зрение. То есть всем большой рабочий привет. И совсем не попусту существует определение с ювелирной точностью. А эта самая точность, иногда доходящая буквально до микрон, достигается невероятным уровнем мастерства и владением сложных техник и приемов. Понятно, что женщины не рвутся в эту профессию, но они есть. И, как правило, такие дамы редко в чем уступают мужчинам в своем профессионализме. Однако их мало. Это исключительно талантливые женщины, увлеченные своим делом. Как, например, Аглая Зорина. Шагин сразу поручил своему помощнику немедленно собрать подробную информацию о ювелире Зориной, в том числе как можно более полное фото и видеоописание ее работ. А когда посмотрел собранные материалы, был поражен и впечатлен прямо до глубины души, высочайшим уровнем изделия Аглаи, ее художественной фантазией, воображением и неповторимым авторским стилем. И сейчас, вспоминая, с каким чувством благодарности и любви девушка рассказывала о помощи и безоговорочной поддержке родных и близких, Игорь думал о том, что ювелирное дело относится к разряду тех, в которым даже самая крутая и богатая родня не способна помочь подняться на достойный уровень, поскольку все зависит исключительно от мощной, наработанной ремесленности, в хорошем смысле этого слова, мастерства, большого художественного таланта и упертости характера. А без этих обязательных условий ничто, не само собой, Ни за какие немеренные бабки не расцветёт и не заколосится. Такой вот своеобразный бизнес. Никто не станет платить весьма немалые деньги за туфтовые изделия только лишь потому, что его слепил чей-то проталкиваемый сынок или дочка. Да сейчас, ага. Как же, богатые люди денежки свои считать умеют, и в ювелирных изделиях разбираются, ох, как хорошо, просто отлично. Шагин реально представил, Чего стоило Аглае пробиться на этом рынке, сделать свою марку и имя узнаваемыми и значимыми, получить клиентов? Ведь моей мать удачу и заявить о себе — только полдела. Главное — эту удачу удержать, чтобы не оказалось так, что вроде бы дела пошли в гору, а ты где-то там внизу остался. К тому же никто не отменял конкуренцию, ведь общеизвестно, что внутривидовая борьба всегда гораздо более жёсткая, чем межвидовая. А Глай удалось выдержать проверку коллег и отстоять свое имя. И если учитывать, что она вплотную занялась ювелирным делом всего три года назад, то остается только преклоняться перед упорством и талантом этой необыкновенной девушки. И Шагин восхищался ею. Да умница, такая сильная, содержательная и целеустремлённая личность, и одновременно нежная и прекрасная. Ах, какая девочка! Ох, как она его зацепила, прямо крючком за душу, пробудив азарт и взбудоражив все мужское. Да так, что шибает жаром, стоит лишь подумать и представить, как могло у них все получиться. Ладно, — одернул себя и свое разыгравшееся воображение Шагин, пообещав себе неопределенно, разберемся. Посмотрим. После того, как господин Шагин покинул ее квартиру и, коротко пообщавшись с любимой бабушкой, убыл по своим делам, Аглая хватила какая-то необъяснимая маета из-за которой она не могла сосредоточиться ни на каком деле, чувствуя непонятное встревоженное возбуждение и не находя ему объяснения. Прислушалась к себе. Может, ее корёжит от недовольства, что она слишком разоткровенничалась Шагиным, рассказав что-то лишнее о себе. Подумала, покрутила эту мысль так и эдак. Вроде нет. Никакого отторжения по этому поводу она не испытывает. Да и не так уж много ей рассказала. Тогда что ее мает-то? Глаша разозлилась на себя. Но прямо не поймешь, что это у нас с нервной и впечатлительной барышни происходит, и дала себе мысленного пинка: Иди вон, приготовь что-нибудь. Кофе, чай, попей, а то. Ауто тренинг Аглая в самом его начале прервал звонок смартфона, обозначивший звонившего как неизвестного абонента. Неизвестных абонентов Аглая не жаловала, и на подобные звонки, каким-то образом прорвавшиеся через установленную в ее телефоне защиту от спама и мошенников, реагировала одинаково настороженно стараясь не отвечать или сбрасывать. Но в данном конкретном случае что-то подтолкнуло Аглаю ответить. «Слушаю», — сказала она строгим и холодным тоном, заранее отсекая всякого рекламщика или просителя чего угодно. «Привет, Глаш!» — поздоровался как-то очень уж знакомый голос. Она даже лоб наморщила, пытаясь вспомнить, кто бы это мог быть. «Это твой сосед и ухажер Антон», — представился звонивший, освобождая ее от дальнейшего отгадывания. «Надеюсь, узнала». «Узнала», — потешила его надежду Глаша и спросила, не сильно довольным тоном. «Ты как мой номер раздобыл?» «Подкупом, грубой, неприкрытой лестью и давлением на жалость. И опля!» «У меня есть номер твоего телефона, который ты каждый раз забываешь», — сделал упор голосом на последнем слове Антон, — «мне дать». И кто же тот, сдавшийся, не смогла удержаться от улыбки Глаша, настолько заразительно фонтанировал позитивом и иронией парень? «Выключил у нашей консьержки» признался Антон. «Поделился переживаниями, что ухаживаю за тобой, а номер телефона забыл взять». «Предприимчиво», похвалила его Аглая. «Я чего звоню-то?» — довольным голосом объявил он. «Напомнить, что сегодня у нас с тобой первое свидание и поход в Большой театр. Предлагаю выдвинуться заранее и посидеть где-нибудь в кафе». «Не могу заранее», отказала Глаша. «Чтобы пойти в театр, мне и так придется в авральном режиме доделать часть работы». «Жаль», — опечалился Антон, но тут же взбодрился иной идеей. Может, тогда после спектакля? А вот это вполне поддержало инициативу парня Глаша. Все, заявил он бодро решительным тоном. «Обещала!» — и поинтересовался. «Во сколько за тобой зайти?» Они договорились и, шутливо попрощавшись, закончили разговор. «Вот ведь жук!» — усмехнулась Аглая, занося номер его телефона в записную книжку смартфона. «И придумал же, как раздобыть мой номер!» И что странно, после звонка Антона настроение Аглаи как-то взяло и... Нет, не улучшилось кардинально, а просто выровнялось, перестав донимать глупыми непонятными тревогами. За пять минут до назначенного времени она осмотрела себя придирчивым взглядом в зеркале прихожей и осталась довольна тем, как выглядит. Платье удачно подчеркивало все достоинства фигуры, скрывая небольшие недостатки, которых, по сути, и не было. Распущенные волосы велись уложенными крупными локонами. Высокий, но устойчивый каблук, театральная маленькая сумочка в тон платье и великолепный ювелирный комплект, серьги, кольцо и колье из тонкого ажурного белого золота с мелкими сапфирами, которые, словно капли росы, дрожали на веточках при каждом движении дуновении и подчеркивали цвет ее глаз. Понятно, что работа самой Аглаи. Накинув легкое элегантное пальто, Глаша распахнула дверь, за которой ее ждал кавалер. О! удивилась Аглая, «Ты сегодня франтом, Антон!» Парень на самом деле расстарался, определенно посетив парикмахера, сделавшего ему стильную стрижку и укладку, и нарядившись в качественный, явно дорогой костюм и прекрасные, начищенные до блеска ботинки. Элегантности образу добавлял строгий мужской темный плащ. «Тебе очень идет, заверил его искренне Глаша. «А ты...» — не мог подобрать слов парень, глядя на нее совершенно обалдевшим, восхищенным взглядом. «Ты просто вау!» «Красавица! Королева!» — определился он таки с подходящим эпитетом. «Ну идём?» — спросила Аглая немного кокетливо. «А что?» — ей польстила откровенно восторженная реакция парня. «А какой женщине не понравилось бы?» — спрашивается. все таки очень много значит для женщины выход в свет, дорогой наряд и правильно выдержанный образ. Просто так взять и двинуться к лифту этот шалапай не мог. Не, а кураж как же! Вот что!» И он наполнил свои движения нарочитым смыслом, чинно взял оглаю за ручку, поднял и приложился к ней губами, еле-еле дотронувшись до кожи. «Королева!» — повторил свой восторженный комплимент и медленно уложил ладонь девушки на свою согнутую руку. А Глаша вдруг почувствовала какое-то непонятное смятение, что-то неопределённое, неясное, но точно неприятное и тревожное. «Глаш, ты чего?» — ощутив, как вдруг напряглась девушка, спросил Антон, когда они подошли к двери лифта. «Не знаю», — честно призналась Аглая и пожаловалась. «Весь день себя плохо чувствую. Даже не то, чтобы плохо, но, знаешь, как бывает перед тем, как совсем разболеться. Глава тяжелая, давит что-то и...» «Надеюсь, театр ты отменять не собираешься?» — напрягся Антон. «Нет, что ты!» — заверила его достаточно экспрессивно Аглая. «Во-первых, я же тебе обещала, и это твое ухаживание. А во-вторых, большой, когда мы туда еще попадем? «Вот и правильно», — похвалил Антон, расслабляясь, и спросил с очевидной заботой в голосе. «Может, какую таблетку тебе принять, пока мы не уехали?» Он указал на открывшиеся перед ними двери лифта. «Да поди пойми, какую таблетку принять», — отказалась Аглая, махнув рукой. «Говорю же, непонятное состояние. Не то давление, не то простуда начинается». И закрыла тему. «Ладно, все, хватит о здоровье. Давай об искусстве». «Ну, давай об искусстве», — согласился Антон, заходя следом за ней в лифт. «Ты раньше была когда-нибудь в Большом?» «Да, бабуля нас с братом однажды водила», — улыбнулась воспоминанием Аглая. «Дивным образом ей удалось раздобыть билеты. Какая-то удачная оказия случилась. Мне тогда было 14 лет, и, честно говоря, до сих пор помню то впечатление и то восхищение, которое тогда испытала». «Так понравился балет или опера?» — заинтересованно спрашивал Антон. «Не», — улыбнулась Аглая. «Больше всего мне понравилось убранство», и устройство самого театра. Этот роскошный стиль, стены, барельефы, пилястры, люстры, бархат кресел и настоящие серебряные подносы и посуда в буфете. «В общем, девочка сильно впечатлилась», — усмехнулась она. «А я никогда в большом не был», — пожал плечами Антон. Так, за разговорами, под ошарашенный, изумленный взгляд консьержки Анны Ивановны, которым та провожала парочку до самых дверей в предбанник, они прошествовали через вестибюль, Вышли из подъезда и сели в такси. Извини, попросила Аглая, немного суетливо доставая свой телефон из сумочки. Мне надо кое-что записать по работе, а то я точно забуду. Давай, кивнул Антон и отвернулся к окну.